Глава 17. Из темного небытия его вынесла мягкой волной заклятья целительного, нежно подхватывавшего, отгонявшего злой мрак забвения. Глаза открылись. Потолок. Высокий фигурный потолок, пересеченный коричневыми балками морёного дуба испещрёнными прихотливой резьбой. Потолок парадного зала в их старом доме. Его и тётушки Аглаи «Очнулся, шельмец! Забодай тебя, корова!» Над ним появилось лицо. Женское, уже не слишком молодое. По людским меркам лет 35. У глаз сеточка морщин. Хлара Хюмель терпеть не могла рядиться в молоденьких. Особенно, когда тебе за 300 ты куришь трубку, носишь мужские сапоги и лосины, вечно таскаешь на поясе длинный полутораручный меч, которым, кстати, пользуешься с невероятной ловкостью.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 «Клара!» – ужасается целомудренная тетушка. Ужасается, несмотря на то, что с Кларой они подруги уже лет это 295 или около того. В общем, с самого детства. «Не охай, Алька. Принеси лучше из моей сумки тот синий флакон. Там еще орел на пробке. Да, пожалуй, я сейчас еще пару заклятий наложу». «А теперь слушай сюда, мальчишка!» Дверь за тетушкой Аглайи закрывается, и голос Клары Хюмель тотчас меняется.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 Моли, не знаю уж кого, что эта дрянь, которую в тебя выпалили, не дошла до сердца. Тогда бы и я не помогла. Во имя неба! Что там случилось? Ника времени ввалился в спальню к этой, как ее. Сежис? Ладно, молчи. Потом расскажешь. Когда Раина притащила меня к тебе, я думала все. У тебя вместо левого плеча был вот такой черный комок, словно прилепившийся спрут. Черная корка,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 Ешь все, что она приготовит, и поправляйся. Я завтра еще зайду. Динтру тоже пришлю. Пусть старик на тебя поглядит. Не вредно. Ну, бывай». Сухие обветренные губы мимолетно шаркнули феса по лбу. «Клара, я не нашла этого флакона, всю сумку перерыла!» Плачущим голосом простонала вернувшаяся тетушка Аглая. «Вот видишь, я уже в дверях. Дома забыла, надо вернуться. Да, попозже еще Динтра придет». «Динтра?» У тетушки Аглай такой голос, словно ей сообщили о вынесенном смертном приговоре, который вот-вот приведут в исполнение. «Зачем? Динтру? Ты же говорила... Значит, это опасно? Клара, Клара, не скрывай от меня, скажи всю правду, сколько бы тяжела она ни оказалась!» «Тетушка у меня всегда питала слабость к сентиментальной любовной литературе», — вяло подумал фес слушая ее излияние. «Аля!»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 «К архимагу Игнациусу не надо!» фес откинулся на спинку дивана. «Чему мне и так сместно не двинуться?» «И очень хорошо!» — сердито заявила тетушка. «Наконец-то отлежишься, в себя придешь! Может, за ум, наконец, возьмешься! А может, даже и женишься, наконец! Сколько можно, Керли? Клара недавно такую девочку в свет вывела!» «Тетя, тетя, как же ты станешь делить меня с какой-то там смазливой вертихвосткой?» Фесс сделал не слишком удачную попытку рассмеяться. При малейшем напряжении все внутри отозвалось огненной болью. — Ты же с ума сойдешь от ревности? — Небось, не сойду, — невозмутимо парировала тетя. — Уж я-то знаю, как невест племянника выбирать. Небось, гордячку да белоручку не возьмем. — А если я в нее без памяти влюблюсь? — В гордячку и белоручку. — Вместе с Кларой перевоспитаем. Тетя решительно пристукнула кулачком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 Бежали легаты, седоусы и центурионы, давно сросшиеся с панцирями словно раки, строили манипулы. Неважно, кто враг, быть уличному бою, и ветераны сами знали, что им делать. Орденские миссии остались позади, разоренные и горящие, добротные дома возведены были из стесаного камня, даже перекрытия, длинные каменные балки, укрепленные особыми заклятиями. Огню не за что было уцепиться.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 «Не хвались, Аврамий. Магики — это тебе не Синезады, за морем. И даже не Дану!» — проворчал Фибул, легат второй когортый, самый старый из всех. «Лучников!» «Знаю, знаю, дядька Фибул!» — усмехнулся молодой легат. Авраами происходил из родовой аристократии, но как младший сын не имел никакого права на майорат, кроме лишь ничего незначащего титула баронета, которого он и сам никогда почти не употреблял. «Не учи ученого!»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 Слишком долго и слишком жарко рассказывались по углам сказки о богатствах Радуги. Слишком уж давно маги Семицвеки только тем и занимались, что собирали свою пятину. Долгое бездействие притупляло страх, делало страшное пугало привычной игрушкой, в которую можно безбоязненно запустить камнем. Разумеется, поднялся далеко не весь Черный город. На это патриарх и он и не рассчитывал. За щедро раздаваемое агентами Лиги оружия Жадно схватился в первую очередь лихой разбойный люд, какого всегда хватало в веселом городе Мельине, несмотря на все старания семицветия и стражевых волшебников. На каменном столе перед Хеоном и его приближенными помещался громадный чертеж города, выполненный с величайшим искусством. Отмечен был каждый дом, каждый двор, каждая щель в заборах. Отмечены были и все ведомые лиги подземные ходы, обиталища и гнезда нечисти. Патриарх не сомневался, что твари этих тайком подкармливают сами же маги и прочее, столь же жизненно необходимое любому из воинов Серой Лиги. «Что остальные патриархи, фихты «Патриарха элис ничего не ответил. и Его личная охрана не пропустила твоего гонца, а приказы на форсированные методы и посланец не имел. П -п Патриарх Гермова замечен покидающим город вместе с семьей, ближними советниками». Охраной и своей долей казны, своим людям он отдал приказ покидать Мелиин самостоятельно. Патриарх Фома сейчас направляется прямиком к башне Голубого Лива. Его люди получили приказ драться на стороне магов. Патриарх Дринмар ответил, что он не самоубийца и выводит верных ему людей из Мелиина через подземелья. «Все, как я и ожидал!» – хрипло хохотнул патриарх Хион. «Фома, трус и предатель! Сразу же кинулся с доносом!»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 — Ваше патриаршество, я этого дня 18 лет ждал. Так неужто теперь с плохую? Сколько я моделек этих башней наделал, все прикидывал, как действовать, когда ее брать будем. — Доклад, ваше патриаршество, — скрипуче сообщил Фихта. — На улице народишко сцепился с магами. Тот самый народишка из полосатого кота. Марик знатный идет. — Да.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 Я пробился под толщу гор, несмотря на бушующий вокруг смертный ливень. Я обрел всю дорогу от города до гномих копий. Мне казалось, что ядовитые струи ливня начисто слезнули плоть, оставив один лишь громыхающий костяк. вызывала тревогу и творящаяся в имперской столице. Я видел, как все это происходило. Преследуя странного гостя из мрака, мысль моя неотступно тянулась к мельину.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 Господа магики вблизи своей башни грязи не желают, значит. Ну, дыкменьким тоже попользуемся. На открытое место не высовываться. И сжарят. Ну, до этого, в мельинские, лучше меня знать должны. Как двери вышибать? Двери, мил человек, мы вышибать не станем. Если хочешь, можешь в них лбом побиться. А вось поможет. Дорога у нас одна. Через окна, через вон ту галерейку стеклянную. «У них там, видишь, сперва-то бойницы были, да потом решили, надо окна прорубить». «И прорубили, и в округа и балкон обвели». «Ну так вот, нам на тот балкон и нужно. Веревки, крюки, у всех все ладно?» «Тут ведь вам не легион, Центурион не проверит. Оплошаешь, магики тебя на жиркое себе подадут». «Ну, готовы, смертнички? Тогда ждем, сейчас нам сигнулу подать должны».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 Высоченный худой человек в керасии с мечом, а рядом с ним низкорослый широкоплечий крепыш, скорее всего, гном. Эти вели небольшой отряд пращников, пославших в цель странные снаряды, которые я сперва принял за начиненные горючей смесью. В полете за ними волочился дымный след. Однако это оказалось нечто совсем другое. Пращники забрасывали башню тлеющими пучками трав.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 и не вызывать у него никаких мыслей, он ему выздоровлению мешающих. Зато служивший у тетушки уже лет 100 эльф-кулинар хрондельф получил неограниченные возможности реализовать все свои планы и сотворить, наконец, деликатесы, для которых у тетушки вечно не находилось нужных ингредиентов, типа печени царь-рыбы или гребешков птицы сив. Помогла Клара Хюмель, за гребешками ей пришлось совершить настоящее путешествие. Вернулась она,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 «Нужно возвращаться в Академию, Керли. Из тебя выйдет отличный боевой маг. Если хочешь, поработаем на первых парах в паре. А то я смотрю у тебя и впрямь несколько гипертрофированное представление о чести». «Клара!» Фесс откинул наконец одеяло. «Заживает неплохо», — невозмутимо отметила волшебница. «Но медленнее, чем должно в твои годы. Лежать еще самое меньшее неделю. Чешется сильно?» ага скажи Динтри, спасибо новые мышцы растут еще лучше прежних ну так ты даешь мне слово слово магадолины какое такое слово не прикидывайся дурачком клара деловито выпустила несколько голубых колечек дыма дай мне слово что никуда не уйдешь из ального дома пока не поправишься еще неделя обещаешь мне и учти кер если ты сейчас сбежишь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 От изобилия выставленного здесь в хранилище оружия, пришла бы в восторг сама Клара Хюмель. Фес выдернул из стойки боевую разъемную глефу точную копию той что пропала в арсеналах арка пристроил за спину меч Тонкое прямое лезвие по серой стали вьются черные руны добыча отца вывезенные из мира безумных богов и рушащихся храмов, где кровавое жертвоприношения единственная возможность пережить ночь Надел перевесь с метательными ножами,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 Вечернее небо озарилось ярким заревом. Налетевший порыв сухого и горячего ветра нес сильный запах гари. Там, где находились кожевенные ворота, через которые Авраами выводил в черный город свои центурии, в небо поднимался витой столб рыжего огня, перемешанный с сисеня чёрным дымом. «Вот и ответ», – обмирая подумал император. «Вот и ответ». Черный камень в перстне потеплел, как случалось всегда, если амулет ощущал вблизи чужую магическую силу.